Глава двадцать первая. Бездыханный. Я никогда не забуду ужас и страх первого испытания духа. Тем обидней прозвучал вердикт наставника. Проблески моего таланта оказались слабы, едва уловимы. И все же я не отказался от пути Прималя. Мне не давала покоя мысль, что таковыми могут стать и порченные, и простые люди. Быть может, пастыри пепла, связующая нить для тех и других. Из черновиков книги летопись примали отшельника Токолама. Воды Медвежьего моря близ города Еванда, корабль Павлин — Двенадцатый трид тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца. Нико не мог выбраться из унья панье долгую половину трида. Море штормило каждый день, ливни обрушились на намул, точно проклятие. Бешеный ветер срывал фонарики и палатки. Улицы блестели от воды и битого стекла. И вот, наконец, прояснилось. Всюду люди, суетливые, кричащие, матросы в желтоватой одежде из просмоленной ткани, шумные торговцы, любители азартных споров, мальчишки, не отводящие глаз от клеток с диковинными птицами и зверями. И хотя среди них у Нико не было ни одного знакомца, кроме толстогубого намада, похожего на раздутую рыбу, он чувствовал себя здесь гораздо уютнее, чем среди аборигенов Тауса. и вечно веселых жителей Намула. Валаар был отмечен на карте второй красной точкой, но принц отправился туда не только из-за книги. Ему не давала покоя тайна прималей. Особенно теперь, когда оказалось, что первую рукопись правдолюбца уничтожила вода. Нико расспрашивал Токолама о колдунах тысячи раз, но учитель всегда мягко отказывал, не называя причину. Принц был уверен, Она спрятана в книге. Первый том наверняка раскрывал тайну становления колдуном. Недаром записки из Габана значилось название «Путь Прималя». И если уже не вышло прочитать послание, Нико намеревался пройти путь вестника мертвых самостоятельно. Тем более, что лучшие из них испокон веков обитали на Валааре, где учился Такалам. На рассвете, незадолго до прибытия в порт, принц стоял на палубе и рассасывал лекарство от тошноты. Среди стертых в порошок растений получалось распробовать мяту, кисло-соленые водоросли и незнакомую пряность. Нико каждое утро съедал по щепотке и ругал себя, что, отправляясь в путешествие, забыл прихватить мешочек и так долго мучился. Теперь, получив от намада маленький подарок, он был от души благодарен. Туман медленно, неохотно растворялся в дневном свете. Впереди появилась полоса белых скал. Точно громады айсбергов они нависали над мутными серо-синими водами Медвежьего моря. Кое-где на ломаных вершинах бурела трава. Нико вглядывался в горизонт с волнением и тревогой. Сотни историй об архипелаге он слышал из уст Такалама, и все же красноречие примали сильно уступало реальности. В памяти сами собой появились строки из песни о большой косе. «Иду к тебе по водам темным, лечу холодным влажным ветром, с тревогой в сердце затаенной вдыхаю хмарь угрюмых кедров». Я помню, помню твои степи, Где волны трав, как волны моря, И где тела из праха лепят И топят в нем детей, как горе. В Лаар, остров меловых скал и вулканов, Медленно, неохотно распахивался перед ником. Земля, туманов и пустынь, Загадочный лоскут суши, полный тайн, омытый круговертью холодных течений. Он был так близко, что принцу стало не по себе. Внутреннее дрожь волнения плавно перетекала в страх. Почему отец исключил большую косу и русиву из путешествия? Неужели там и правда настолько опасна? Проходивший неподалеку на мат растянул толстые губы в улыбке. Тучный и круглый, он был одет в коричневый халат с узором из вертикальных линий, перетянутый серебристым поясом. Принц едва сдержал смех, увидев торговца пряностями. В таком наряде намат выглядел, как пузатая бочка, стянутая железным кольцом. Торговец вынул из-за пазухи трубку и мешочек с ароматным табаком сладко закурил, зажмурился, Вот ты прибудем скоро, протянул он. Скажи-ка, намат, задумчиво произнес Нику, что ты знаешь о Валааре? Торговец помолчал, немного выпустив кольцо дыма. Из приятного там отменные икра и горячие источники. Из неприятного все остальное. Так плохо. По сравнению с Аху, это империя нищих. Впрочем, как и большинство земель. Чем холоднее юноша, тем злее народ. Я слышал на большой косе, у каждого в доме есть комната, забитая дровами и углем. Целая комната. И все ради того, чтобы пережить зиму. Так скоро и леса у бедняк не останется. Будут закупать и знамула, и торф, и дрова. — Мы и сами закупаем, — пожал плечами Нику, потому что щадим свое. Да и нет у нас болот, а закупаем понемногу. Рыбку на угольках поджарить, купалинку подтопить, закоптить мяско. А они огнем холодную смерть гонят. Это, юноша, не так-то просто. Дашь мне какой-нибудь совет? Они с намадом почти подружились за то время, пока Нику Учил торговца игре в го. Не за бесплатно, ясное дело. Но это не помешало им найти общий язык. Намат нахмурился, вынул трубку изо рта. Не улыбайся. У них не принято улыбаться. Все там ходят мрачные, как будто завтра пеплом обратятся. Странный народ, угрюмый. Если устанешь от этих рож, наведайся... «Сливовые источники, вот там девочки веселые, мигом хворь с тебя снимут». Намат хитро подмигнул и оставил собеседника в одиночестве. Стараниями учителя Ника знал язык северян достаточно хорошо. Говорил, конечно, с акцентом, но это его не тревожило. «Лучше так, нежели нанимать кого-то». Акалам шутил, что у девяти из десяти местных переводчиков познание в воровстве гораздо глубже, чем в Саахском. По этой причине он однажды лишился кошелька и попал бы в просак еще восемь раз, не обладая правдолюбием. У Нику столь полезного проклятия не имелось, да и денег было не особенно много, кто знает, какие расценки у местных прималей. Искать их, бродя по дорогам Валаара, юноша не собирался, а спрашивать у местных было нельзя. Про и вообще не стоило заговаривать ни с кем. Токолам едва не погиб из-за этого, когда впервые вернулся на родину. «Пастыри пепла не строили домов, редко ночевали под крышей». Их почти невозможно было застать дважды в одном и том же селении, но, как известно, они не обходили стороной постоялые дворы, винные дома и закусочные на перекрестках. В одно из таких заведений Нику и направился по прибытии в порт. Собрав воедино советы Тавара, Токолама и Намада, он переоделся в простую теплую одежду, какую сейчас носило большинство валаарцев. Кожаные ботинки на толстой подошве, плотные штаны темно-зеленого цвета, приятную телу шелковую рубаху, поверх еще одну шерстяную, на пояс ремень для оружия, дальше куртку со множеством ремешков и карманов, подбитую мехом. Наряд довершал плащ из грубой коричневой ткани, спасавшей от дождя и косых взглядов. «Ветер дул с севера». подгоняя хмурые облака. Нико сошел с трапа и надвинул капюшон. Старая пристань, провонявшая водорослями и тухлой рыбой, все еще дремала, покачивались на волнах и бились друг о друга просмоленными боками лодчонки, выгружали товар, вялые матросы, усталые рыбаки, сматывали сети и несли утренний улов, кто к домашнему столу, а кто на продажу. Все кругом серое, тихое и блеклое. Даже на торгу люди шумели не в полную силу. Вунья-панье было куда веселее. Никого не увидел ничего знакомого. Дома у кромки моря, как на подбор, низкие, невзрачные почти ни одного каменного. Здесь ютились те, кому не хватало денег перебраться подальше от приливов. Каждую весну нижний ярус города на несколько-три дней уходил под воду. Об этом говорили забившиеся в щели стен ракушки и водоросли, гнилые основания хижин, черная плесень. Чем выше Нико поднимался по центральной дороге, тем приятнее делалась картина. Вдали от губительных волн встречалось все больше добротных зданий в два, то и в три этажа. Грязные тропки сменились мощенными улицами, где чаще попадались вывески. Одна привлекла внимание Нико и заставила улыбнуться. Ярким красным пятном горели в сумраке сонной улицы слова «Закусильня» и «Выпивальня». А внизу мелкими буквами приписка «Уйдешь сыт, пьян и жив, даже если приходил мертвым». Здание оказалось маленьким, зажатым между высокими деревянными домами. Нижний этаж закусильный был сложен из кирпича и побелен. Второй сбит из досок. Наверху имелось подобие балкона, а внизу чисто выметенные ступени, отвратительно скрипучие, дававшие хозяину возможность тут же узнать о гости. Дверь распахнулась, не успел Ника потянуться к ручке. «Приветствую!» Неожиданно бодро выпалил усатый мужичок и потянул юношу внутрь. Нико с неохотой снял капюшон и огляделся. Помещение было небольшое, чуть задымленное, уютное. — Пиво, вина? — угодливо спросил хозяин. — Сытный завтрак, — бросил Нико, оглядев пустые столы. Глупо было думать, что с утра пораньше в первой попавшейся закусильни его будет ждать прималь. Ни в ближнем, ни в дальнем зале... не нашлось ни души. Нико ел в одиночестве и внутренне благодарил хозяина за отсутствие расспросов. В Панье юношу так замучили болтовней, что он большую часть времени провел на корабле, почти не выходя в город. Здесь все было иначе. Несмотря на приветливость, мужичок оказался молчаливым. Нико безо всякой пользы скитался по городу весь день. Он обошел большинство улиц Еванды В общем-то, не самого маленького города Валаара, но из питейных домов не нашел ничего крупнее закусильни. Чернодень коротал в плохо протопленной комнатушке на втором этаже. Здесь имелась только прибитая к стене деревянная полка с соломенной подушкой и пыльный камин. В день выдавалась одна свеча. Еще в плату входил скромный обед. Нико решил экономить на завтраках и ужинах и заметил, что хозяин выказывает любезность все реже. Другие пленники затмения вечером спустились вниз, потянуть бокальчик пива, пока в топке горел огонь и можно было разглядеть хоть что-то, кроме темноты. Нико не решился составить им компанию, он чувствовал странную робость, которой прежде за собой не замечал. Ничего не менялось вплоть до последней четверти трида. Очередным вечером, вернувшись с холодной прогулки, Нико порадовал хозяина требованиям сытного ужина и бокала горячительного. Юноша сел за свободный стол и стал ждать, привычно оглядывая постояльцев. Лица в основном были те же. Нико решил завтра же отправиться в столицу. Он оттягивал до последнего, думая, что в портовом городе всегда полно пришлых. На деле почти никто не оставался здесь дольше, чем на сутки. Все спешили к Рахме, а Нико привлекала близость порта, откуда в любой день можно было отправиться домой к берегам теплого, приветливого Тирая. Путь в глубину большой косы отдалял его от Саху, и это угнетало. Мир за пределами дворца оказался куда страшнее, чем рассказывал Токолам. Старик хотя бы знал, кому верить. Нико горько смеялся над прежней уверенностью, пылкими словами Укора Седьмому, храбростью, которую дарила защита наемников и советы учителей. Теперь он чувствовал себя жалким и несчастным. Не знал, как подступиться к людям, где искать наставника, чем зарабатывать деньги. Не стыдись он собственной слабости, давно сидел бы на мягких подушках в комнате и слушал щебет молодой жены в безопасной, сытой скуке. Хлопнула входная дверь. Нико глянул на очередного посетителя, да так и застыл. Это был высокий мужчина, не старый, но полностью седой. Сальные лохмы до плеч, грязная пыльная одежда в заплатках и мешок за плечами ясно давали понять, что он долгое время провел в пути. Именно таким Ника представлял скитальца Прималя. Именно так их рисовали рассказы такалама. Высыпав на прилавок горсть мелких монет и сказав что-то хозяину, мужчина сел за дальний стол. С его приходом поутихли даже те, Кому ударило в голову спиртное? Нико не сводил глаз с сугрюмого постояльца. Он не заметил, как принесли ужин. Тот, что достался незнакомцу, был куда скуднее. Хозяин почивал его вчерашней картошкой, разогретой на масле, и бокалом горячей воды. Нико дрожал от волнения. Он не мог есть, хотя вот только что был страшно голоден. Вместо этого юноша залпом выпил кружку крепкого пива и стал ждать прилива храбрости. Понемногу все возвращалось в прежнее русло. Пьяный шум смелел, продолжались начатые разговоры. В левом углу кто-то травил байки, в правом играли на деньги, в дальней зале стучали по столам и требовали девок. Нику почувствовал, как перед глазами все плывет, и испугался. Как был в одной рубахе и легких штанах, он выскочил наружу в объятии стылого ветра. Прыгал с ноги на ногу, дрожа от холода, дурак дураком. Так Аламбо посмеялся. Даже обидно, что старик не услышит ни один его позорный рассказ. Вернувшись, Нико обнаружил свою тарелку пустой. Посчитав это за знак, он прошел к дальнему столу и сел напротив седого мужчины. Сердце норовило пробить грудную клетку. От скитальца сильно пахло потом и немытым телом. Нико с трудом подавил желание прикрыть нос. — Ты прималь? — спросил он вместо приветствия. Незнакомец глянул на юношу с молчаливым укором и продолжил ужинать. — Мне нужна помощь, — сбивчиво шепнул Нико. — Я заплачу. — Уйди-ка ты отсюда, пока худо не стало, — хрипло сказал мужчина. — А коли надо поговорить... «Выжди, пока я выйду, и иди следом. Да не сразу!» Нико вернулся на свое место, чувствуя пристальные взгляды в спину. Ему стало не по себе. Пришлось купить еще один ужин и жевать, с трудом подавляя волнение. Прималь допил воду и двинулся к выходу. У порога взгромоздил на плечи мешок. Хозяин проводил его брезгливым взглядом. Ника торопливо проглотил все, что оставалось на тарелке, и пошел следом. В первую минуту он не мог ничего разглядеть в сгустившейся темноте. Быть может, Прималь обманул его и ушел? Но нет. Мужчина стоял вдали от оконного света и ждал. Ника торопливо подошел. — А ты ума недалекого, сразу видно, — сказал незнакомец. Ужин свой без присмотра оставил, еще и за мой стол подсел. Чего тебе надо? — Хочу стать прималем, — без раздумий выдал Нико. Я буду платить тебе за учебу. — Да ты и впрямь дурак, — вздохнул мужчина. Все чужестранцы — болваны. — Откуда прибыл? — Суаху. — Я все медвежье море переплыл, чтобы стать прималем, — — Ах, и... — равнодушно отозвался мужчина. — Болван ты и есть болван. Не знаешь даже, что нельзя за такое денег предлагать. Я тебя сам выбрать должен и учить как сына своего. Так выбирай, вот он я. — Эх, и ты шустрый, зачем тебе впрямали? Сейчас-то ты вон какой румяный да молодой, а будешь как я. «Поиграться хочешь?» «Сказок наслушался?» «Я хочу узнать мир», — твердо сказал Нико. «Ты, дурья башка, даже не знаешь, что на холод нужно одеваться теплее. Какой тебе мир познать?» «Я умнее, чем ты думаешь». «Что мне слова, когда я вижу, что ты дурак дураком?» Принц промолчал, вспоминая обидные слова отца которые повторили уже столько человек иди грейся болван заморский а утром я буду ждать тебя вон там у того большого дома не проспи, я задерживаться не стану за ночь нико не сомкнул глаз Он радовался неожиданной удаче и покинул закусильню, когда рассвет еще не занялся, а хозяин и его помощники только встали, чтобы испечь хлеб. Пару долгих часов принц промаялся ожиданием, прежде чем появился непонятно откуда прималь. Он выглядел куда лучше вчерашнего и приятно пах мылом. Одежда была выстирана, седые патлы вымыты, расчесаны и стянуты в гладкий хвост. «Меня зовут Нико». — Какое мне дело, как тебя зовут? Иди за мной да помалкивай. Они вышли из города и долго брели вдоль бурых полей, посеребренных инием. Горизонт клубился снеговыми тучами, вдалеке темнели горные хребты. — Летом тут все белым-бело было от ромашки, — неожиданно прервал тишину Прималь. — А теперь смотри-ка, вся ржавая стоит. Нико промолчал. — Ты хоть знаешь, как становятся прималями? — Я знаю, что устраивают какое-то неприятное испытание для этого. Я готов. — Какое-то? Мужчина хмыкнул. Нико не знал, что ответить. Это было одно из тем, которых Токолам никогда не касался. Он запрещал ученику даже думать о том, чтобы стать пастырем пепла, а причины не объяснял. Так ты не знаешь об испытании? Я готов к нему. Не знаешь. Мужчина сунул озябшие ладони в рукава. Для начала тебе надо уяснить одну вещь. Вестник мертвых не должен бояться смерти. Я не боюсь смерти. Я убивал. Причем тут твоя похвальба кровавыми делами? Ты не должен бояться собственной смерти. — Мне что, надо умереть? — фыркнул Нико. — Почти, — сухо сказал Прималь. — Так что подумай хорошенько и сверни с этой дороги, пока не поздно. — Я не отступлю. — Конечно, не отступишь. — Откуда у тебя ум на такое? И они продолжили идти. Ближе к обеду решили передохнуть в деревушке, встретившейся на пути. Зашли на постоялый двор у околицы. Нику велел принести побольше еды и заплатил сам. Прималь от угощения не отказался. Ел он неспешно, размеренно, но Нику заметил, как за показной неторопливостью сквозит голод, как жадно блестят при виде мяса блеклые глаза». Закрапал дождь и заночевать решили под крышей. На утро продолжили путь. Прималь больше не пугал Нику испытанием, а начал обстоятельно рассказывать о месте, в которое они идут. — Ты знаешь, как звали самого великого Прималя на большой косе? — Ивва. — Болван. Его звали Маруи. «И что в нем было великого?» — нахмурился Нико, размышляя, почему-то Калам не рассказывал о столь значимом человеке. «А вот слушай!» — Прималь поправил сумку на плечах, прочистил горло и взялся объяснять. «Видишь вон те горы. За ними есть озеро. Раньше оно вдвое меньше было». Теперь так разлилось, что конца и края не видать. Лет пятьсот назад стоял у этого озера большой город, звался Каландул. Слышал о таком? Не слышал. Мужчина усмехнулся, видя, что Нико не сводит с него восхищенных глаз. Разум юноши оголодал без историй. Пошли-ка через лесок, так ближе будет. Под ноги смотреть не забывай. Там в корягах змеи попадаются иной раз. Как выйдем в поле, дальше расскажу. Они сошли с дороги и углубились в чащу. Дубы и березы кутались в остатки жухлых нарядов. Горделиво зеленели на их фоне сосны. Пахло смолой, грибами, но сильнее всего юношу захватил аромат палой листвы. который с такой любовью описывал Токолам. Нико прежде не доводилось дышать морозным воздухом, выпускать пар изо рта и есть покрытые льдинками ягоды. Мясистые, почти безвкусные плоды шиповника, состоявшие сплошь из косточек. Горьковатую калину, окрасившую пальцы в кровавый цвет, Нико облизал сок и во второй раз уже откусывал а не отделял ее от грозди. Повторяя за прималем, он срывал светок терпкие ранетки и жевал с удовольствием, как не бывало и яство. В Суаху их и скот бы есть не стал, но Нико был в восторге. Он узнавал, каков на вкус Валаар, настоящий Валаар, не тот, что предлагали попробовать в закусильне. Тамошние обеды наполовину состояли из привозных продуктов. Картошка, снамула, сахские пряности, из местных ингредиентов только солонина и рыба, а еще сало. Оно здесь было совершенно изумительное. Они выбрались из леса, не встретив ни одной змеи. Ника запоздало вспомнил, что гады хладнокровные и наверняка впали в спячку. Наставник отбросил палку и сказал хмуро, Ты бы еще у озера спохватился. Бестолочь и есть бестолочь. Нико проглотил раздражение. Разве Прималь не должен знать о таких вещах лучше ученика? Рассказывай дальше про каландул. Мужчина взял из рук принца ломтик сыра, купленного в деревне, съел и заговорил. Во всей округе прекрасней города не сыскать было. Величавый! Весь из белого и розового камня выстроен, Получше нашей теперешней столицы. И жил в нем, примали, звали его Маруи. Тогда еще вестники мертвых не скитались, как теперь, А жили там, где родились, да и называли их по-другому. Вот после того случая переменилось все, а может и не так. Легенды есть легенды, они все перевирают, но одно было точно, как есть было. Тут уже не придумаешь, если своими глазами видел. Так вот, Прималь этот Маруи был большим человеком в Каландоле. Все-то он умел, всем помогал. Сам император, говорят, ужинал с ним не раз. Маруи гнал от города бури, менял русло рек, чтобы орошали ближние поля. Видишь, вон там, у подножья горы, ручеек блестит. Раньше великая река была, больше лейхо даже. Звалась как-то интересно, не помню уж, врать не буду. В общем, Маруи такой силой обладал, что нынешним прималем она только снится». И тут история по двум путям идет. Одни говорят, что он к концу жизни ходил почти весь из пепла, сделанный и был ростом с великана. Черное солнце ненавидело его, потому как из-за Маруи не получалось у него великий город погубить. Всю непогоду рассеивал великий прималь. И тогда черное солнце сделало огромный камень, И сбросила на колондул. Хотел Маруи остановить его И обратился к мертвым. Без них не хватало у него сил. А хитрый прах воспользовался Прималем. Впился в останки живой плоти. Выял ее. Добрался до самого сердца. Так Маруи умер. и превратился в статую, а камень ударил в колондул. Осталась от города одна вмятина. Со временем озеро перетекло в него и стало как бы двойное. А есть еще одна история. В ней говорится, что Мару и успел предсказать падение камня, а сам умер до того, как это случилось. И был он не великаном, а обычным стариком, и пепла в себе не носил. Жители Каландула не захотели упокоить великого прималя и предать его затмению. Они замуровали его останки в каменную статую и поставили на площади, чтобы дух мертвого Маруи никуда не ушел и продолжал защищать их. Да только это не помогло. Город все равно погиб. а с ним и почти все жители. Остались только затопленные развалины и статуя Маруи. — Так мы идем к нему? — выпалил взволнованный Нико. — К нему, — согласился наставник. Уж сколько лет статуи делятся даром с теми, кто решает стать прималями. И до сих пор сила ее не иссякла. — Я тоже проходил испытания здесь. — Что мне нужно будет сделать? — загорелся Нико. — Показать, что ты не боишься смерти. — Как? — Не торопись с расспросами, дурень. У меня уже в горле пересохло столько болтать. И он замолчал. В голове Нику метались лихорадочные мысли. История Каландула распалила его, Глупый старик, как он мог утаить великую историю из-за тяжести испытаний? Во всем Суаху не найти юноши крепче Нику. Чем ближе путники подходили к горам, тем больше они открывались. Скоро стал виден широкий скальный прогал. Воображение принца тотчас посчитало его руслом древней реки. Он восхищался величием природы, Давившим со всех сторон, с каждым шагом затонувший город становился ближе. Нику едва сдерживал нетерпение, ему хотелось сорваться и побежать. Видя это, наставник разрешил юноше идти вперед. Нику бросился к таинственному озеру, как полоумный, и тут же сбил дыхание. Горло жгло непривычно холодным воздухом. Трава приятно пружинила под ногами, умоляя вязкость песка. Гладкие камни, обкатанные водой и обломки ракушек, подтверждали догадку. Ручеек у подножия гор когда-то был зажат каменными тисками и прокладывал дорогу здесь. Наверняка, будучи рекой, он впадал в Медвежье море. Устье заворачивало, и Нико следовал по нему, пока не выбежал на плато. В лицо ударил сильный ветер, сорвавший с головы капюшон. Нико задыхался, но глаза его горели, а необузданный восторг так и плескался в груди. Вот он, Каландул, затопленный город из легенды, далеко внизу. Наставник не солгал. Озеро было огромным и сдвоенным. Половинки Походили на сросшиеся сливы, правая меньше и почти круглая, левая крупнее, сорваными краями. В зеркальной глади, незанятой разноцветием кувшинок, отражались снеговые облака. На скалах деревья побурели, кусты пожухли, а у берегов зеленела нежная трава и рассыпались желтыми брызгами цветы. никто не верил своим глазам. Подошедший наставник сухо пояснил. — Там, на дне... Горячие источники бьют, вода теплая даже зимой, поэтому трава не сохнет, и кувшинки чуть не круглый год цветут. Спускайся осторожней. — В котором из них каландул? — В круглом. — Теперь скажешь мне, что делать? — спросил Нику, как только они оказались в долине. — Помнишь, я тебя просил купить дюжину мешочков? Юноша с готовностью кивнул. Собери у берега песок и камни. Наполни их, и каждый завяжи. Погоди, я найду тебе нить. Прималь опустил на землю тяжелую сумку с ремешками и долго копался в карманах. Он выудил из глубин скарба серый моток и ремень со странной пряжкой. Нико принялся за дело. День клонился к вечеру, быстро темнело, и он едва управился к сроку. — Теперь... Пора отдохнуть и выспаться, сказал наставник. А завтра утром начнем испытание. Я поем, а ты не ешь. Если хочешь вобрать в себя дух Прималя, надо, чтобы тело было пустым. Нико не стал спорить. Этой ночью он тоже не сомкнул глаз, только к рассвету мысли сделались вялыми. И сон сморил усталого юношу. Но не успел он опустить веки, как наставник велел подниматься. — Возьми все мешочки и накрепко привяжи к вот этому поясу по кругу. — Готово, — сообщил Нико несколько минут спустя. — Теперь слушай, что ты должен будешь сделать. Тебе надо будет вызвать дух Маруи из статуи и попросить его вселиться в твое тело. Для этого придется сидеть перед статуей, неподвижно, не моргая, не шевелясь. Даже если почувствуешь, что нет больше сил терпеть, жди. Он появится в самый последний миг. А если испугаешься смерти, плюнет на тебя, да и все. Я сумел вызвать его только с третьего раза. Дам тебе нож на случай, если испугаешься. Если что случится, срежь пояс. Пряжка на нем тугая, открывается плохо. — Так мне надо это все на себя надеть? — удивился Нико. — Да, а потом нырнуть и доплыть до площади. На ней есть постамент. Сядь на него и замри. Смотри на статую. Она будет за аркой видна. Груз поможет тебе не шевелиться, иначе всплывать будешь. Нико затаенно слушал. «Где там узелок твой? Я позавтракаю, пока ты плаваешь». «Вот, уже можно?» Принц спешил, как никогда. «Разденься только до гола. Да не бойся, не замерзнешь, вода теплая». Нико послушно разделся, и сложил вещи у камня, потом надел ремень и защелкнул пряжку. Наставник сунул ему маленький нож. Нику не глядя, заткнул его за пояс и пошел к воде. — Можешь нырять сразу, — посоветовал наставник. — Там обрыв. Нико глубоко дышал, стараясь угомонить бешеный стук сердца. Затем набрал полную грудь воздуха и нырнул. Холодная вода становилась теплее. Погружаться было легко из затянувших на дно песка и гальки. Поначалу Ника ничего не видел в темноте, но потом его взору открылись развалины. Статую он заметил почти сразу. Она лишь отдаленно напоминала человеческую фигуру. Нашелся и постамент, о котором говорил наставник. Устроившись на нем, юноша воззрился на великого Маруи. Прошла долгая минута. Ника затаился. и рыбы принимали его за каменные изваяния. Они, не боясь, проплывали мимо и закрывали обзор. Круглые глаза равнодушно пялились, морды тыкались в лицо, усы щекотали. Юноша не поддавался желанию прогнать их. Ему хотелось оттолкнуться от скользкого дна и, пропустив смерть воду под руками, вынырнуть. Но нельзя. Еще немного, и Маруи даст о себе знать». С каждым ударом сердца сохранять в груди жизнь становилось сложнее. Она рвалась наружу вереницей пузырей, и Ника терпел из последних сил. Весь он стремился к поверхности, туда, где лучи превращались в золотые струи. Мельтешили стая мальков, похожие на клубы мошек. Ветер качал водяные лилия за ними, и все кружево русалочьего леса приходило в движение — Впереди в мутной голубизне открывалась мрачная картина, навевающая мысли о смерти. Утонувший город раскидал кругом замшелые руины. Терялись в сумраке, уходящие в глубину ступени. Остатки стены, колонн, облепленные водорослями, казались чудищами с сотнями лап. Зонтики мраморных крыш лежали возле площади, как сбитые поганки. Прошло уже двести счетов. а дух Маруи не торопился покидать статую. Нико, не моргая, всматривался в грубые черты каменного исполина и увещевал его поделиться частью силы. Тело смола. Застыло от холода, закоченело. Волосы мерно колыхались в невидимых потоках, и только разум кипел, бушевал, борясь сам с собой. Нико выпустил порцию воздуха, обманув легкие Первым порывом было схватиться за нож и срезать пояс, но юноша не шелохнулся. Испуганные пузырями рыбы отпрянули. Их серебристые овалы мелькали туда-сюда, вплетались в сети водорослей, прятались в щелях между валунами. Нико ждал, но ответом была лишь глухая неподвижность. Грудь спирала, и он выпустил еще одну порцию воздуха. Явно больше, чем хотел. Страх. Обвил сердце ледяной змеей. Чуть дрогнули пальцы. кот терпел. Наконец ему померещился белый силуэт за аркой. От волнения юноша выдохнул все, что оставалось, и начал захлебываться. Пальцы судорожно нащупали нож на поясе. Проклятье! Лезвие было настолько тупым, что не могло срезать даже нити, на которых висели мешки. Принц взялся отрывать их руками и замешкался. Остатки сил бесполезно растворялись в воде. Нико встал и оттолкнулся от постамента. Последним судорожным рывком попытался всплыть, но не вышло. Вместо духа Прималя он впустил в себя воду и медленно падал на замшелое мощение, а с губ срывались последние пузырьки. это было так глупо так нелепо что верить не хотелось призрачный силуэт оказался всего лишь солнечным лучом скользнувшим по укутанным мраком статуи в это время наставник Нику ушел уже достаточно далеко прихватив одежонку и все деньги незадачливого ученика он много лет притворялся прималем Но столь остроумную штуку проделал впервые. Настоящее мастерство умудриться так разыграть глупого парнишку. И ведь главное без убытков. Лже-колдун ни на шаг не сошел с намеченной дороги, не получил ни единого синяка и не испортил кровью справную одежонку юнца. Даже снимать ее самому не пришлось. Хороший улов. и всего-то за старый ремень с поломанной пряжкой да тупой нож.